Следующим человеком, историю которого удалось восстановить, был Айон Свифт, гражданин Соединенных Штатов, по происхождению англичанин, п я т 52-летний владелец большой мебельной фирмы в Бостоне, прибывший в Неаполь на корабле в первых числах мая. Он оплатил сероводородные ванны в лечебнице Адриатика, но через неделю перестал там появляться. Поначалу он жил под Ливорно, в одной из дешевых гостиниц, откуда перебрался в фешенебельный Эксельсиор,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 Он не выходил целый день, не обедал, но заказал ужин. Когда официант принес его, Свифт находился в ванной и разговаривал с официантом через приоткрытую дверь. Точно так же он вел себя и на следующий день, словно не выносил самого вида официанта. Эти чудачества продолжались, когда в Эксельсиоре поселился Гарольд Кан, старый приятель Свифта и бывший его компаньон, который возвращался в Штаты после длительного пребывания в Японии. Случайно узнав, что Свифт в той же гостинице, он зашел к нему, и через 48 часов они улетели в Нью-Йорк на самолете е p a n а м е р и к а н Случай со Свифтом включили в число отобранных, хотя он и казался нетипичным – отсутствовала роковая развязка. Однако многое указывало на то, что Свифт благополучно вернулся домой лишь благодаря к а н у Частный детектив показал, что Свифт производил впечатление человека не совсем нормального. Он рассказывал детективу о своих связях с террористической организацией «Силы ночи», которая собирается платить, чтобы она защитила его от платного убийцы, якобы подосланного конкурентами из Бустона. Он хотел, чтобы детектив присутствовал на переговорах с террористами и охранял его от возможных покушений. Все это звучало крайне неправдоподобно, и поначалу детектив решил, что клиент одурманен наркотиками. Но Свифт неожиданно отказался от его услуг. коротенькой запиской, к о т о р о й он присовокупил 100-долларовый банкнот. О людях, угрожавших ему, он говорил, что они приходили к нему в гостиницу в Ливорно. Однако удалось установить, в гостинице его никто не посещал. Нелегко было в ы ж и т ь из Кана сведения о том, что произошло в Неаполе между ним и Свифтом. Американская полиция не имела ни малейших оснований для возбуждения дела. Ни Свифт, ни Кан не совершили никакого преступления. Оба благополучно вернулись в Штаты, и Свифт по-прежнему возглавлял свою фирму. Но итальянская сторона настаивала на их показаниях в надежде, что к а н у известны какие-то подробности, которые прольют свет на загадочные события. Кан поначалу ничего не хотел говорить, лишь когда его частично ввели в курс дела и заверили, что тайна будет сохранена, он согласился дать письменные показания. Протокол разочаровал итальянскую полицию. Свифт принял Канна наилучшим образом. правда, сначала удостоверившись, что за дверью стоит именно он. С некоторым смущением признался ему, что в последние дни натворил глупостей, так как его отравили. Вёл он себя совершенно разумно, а номер не покидал, поскольку утратил доверие к своему детективу. Он считал, что тот переметнулся на другую сторону. Свифт и показал Кану страничку письма, в котором от него требовали 20 тысяч долларов, угрожая в противном случае отравлением. Письмо он якобы получил еще в Ливорно и напрасно пренебрег опасностью, потому что на следующее утро, после истечения срока, назначенного для откупа, едва встал с постели от слабости. Полдня его мучили головокружение и галлюцинации, и он, по возможности быстрее собрав вещи, переехал в Эксельсиор. Он не надеялся легко избавиться от шантажистов, и поэтому нанял детектива, но не сказал ему зачем, рассчитывая сначала приглядеться к этому в сущности чужому человеку,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 На самом деле странно, что Свифт устраивал пьянки с подозрительными женщинами, только чтобы испытать детектива. к а н сказал об этом Свифту прямо в лицо. Тот признал его правоту, но повторил, что из-за отравления действовало не всегда осмысленно. Тогда Канн, почти уверенный, что приятель страдает душевной болезнью, решил поскорее доставить его в Штаты. Он оплатил счет в гостинице, купил билеты на самолет и не отходил от Свифта, пока они вместе не упаковали чемоданы и не отправились в аэропорт. По некоторым деталям в рассказе Кана н можно было догадаться, что Свифт принял эту самаритянскую помощь не без сопротивления. Прислуга гостиницы тоже подтвердила, что перед самым отъездом американцы крупно повздорили. Однако, применил Кан наряду со словесными аргументами силу или нет, выяснить не удалось. Ждать от него информации, полезной для следствия, было бесполезно. Письмо с угрозами, единственная улика, п р о п а л а к а н видел только его первую страничку и запомнил, что английский текст изобиловал грамматическими ошибками. К тому же оно плохо читалось, это был не первый экземпляр. Свифт, которого он уже в Америке спросил о письме, рассмеялся и открыл ящик стола, чтобы дать его к а н у но письма там не оказалось. Сам Свифт категорически отказывался отвечать на вопросы, связанные с пребыванием в Неаполе. Специалисты сочли, что материал, добытый следствием, состоит из подлинных и абсурдных фактов. Печатание письма, содержащего шантаж через несколько листков толстой бумаги, способ затруднить идентификацию машинки, на которой отпечатан текст. Метод новый, широкая публика о нем не знает. Это как бы указывало на подлинность письма. А вот поведение Свифта – дело другое. Человек, которого шантажируют, и который верит, что угрозы начинают осуществляться, так поступать не станет. Поэтому эксперты решили, что здесь переплелись шантаж, попытка получить выкуп, сделанный в Ливорна кем-то из местных, об этом свидетельствовал скверный английский язык, и временный приступ помешательства, случившийся с американцем. Если даже так оно и было, включение дела Свифта в контекст общего расследования только затемняло ситуацию, вместо того, чтобы внести ясность, поскольку отклонения в поведении Свифта были типичны для всех случаев, но здесь присутствовала и реальная угроза. Следующий случай касался швейцарца Франца Меттельгорна, прибывшего в Неаполь 27 мая, и отличался от остальных тем, что Меттельгорна хорошо знали в пансионате, в котором он остановился. Он приезжал сюда ежегодно. Состоятельный владелец большой антикварной лавки в л а з а н н е старый холостяк, он славился своими чудачествами, которые, однако, терпели. Меттельгорн был завидным клиентом. Он занимал две смежные комнаты, одна служила кабинетом, другая – спальней. Каждый раз перед едой он с помощью лупы проверял ч и с т о т у тарелок и столовых приборов. Требовал готовить ему блюда по его собственным рецептам, потому что страдал пищевой аллергией. Когда у него распухало лицо, как бывает при о т ё к е к в и н к е он вызывал повара и устраивал ему публичный разнос. Официанты утверждали, что Миттельгорн, помимо их ресторана, посещал дешевые городские кафе. Он обожал противопоказанный ему рыбный суп и нарушал диету. а потом закатывал скандалы в пансионате. Во время своего последнего пребывания там он несколько изменил образ жизни, потому что еще зимой начал испытывать ревматические боли, и врач прописал ему грязевые ванны. Он принимал их у братьев в и т т а р и н и В Неаполе у него был постоянный парикмахер, который приходил к нему в пансионат и пользовался личными инструментами метельгорна, не признававшего бывших в у п о т р е б л е н и и бритв и расчесок. Узнав в последний свой приезд, что парикмахер больше не работает, Миттельгорн пришел в ярость и успокоился, лишь подыскав себе нового доверенного цирюльника. 7 мая он потребовал развести огонь в камине. Камин служил украшением больше из комнат, его не топили, но обычно никто не ждал от Миттельгорна повторного приказа. Хотя было больше 20 градусов и к тому же солнечно, сделали, как он хотел. Камин слегка дымил. Но Метельгорна это не смутило. Он заперся в номере и даже не спустился к ужину. Уже это показалось странным, и Бон отличался большой пунктуальностью, ради соблюдения которой носил при себе не только наручные, но и карманные часы. И ни разу не пропустил ни обеда, ни ужина. Он не подошел к телефону, не отозвался на с т у г у дверь. Тогда ее взломали, потому что замок оказался заткнутым изнутри сломанной пилкой для ногтей. Швейцарцы нашли без чувств в задымленной комнате. Пустая трубочка из-под снотворного указывала на отравление. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу. В конце июня Миттельгорн собирался отправиться в Рим на аукцион древностей и привез с собой полный чемодан старинных рукописей и гравюр. Сейчас чемодан был пуст, зато камин полонабугленной бумаги. Пергамент, плохо горевший, он разрезал парикмахерскими ножницами на мелкие полоски. а рамки, которыми были окантованы старые гравюры, изломал в щепки. Имущество пансионата осталось нетронутым. Только шнур от портьеры был сорван, и завязанный узлом валялся возле стула, приставленного к окну, словно Меттельгорн пытался повеситься, но шнур не выдержал тяжести.